Начинаем передачу для маленьких «Жили-были». Здравствуй, дорогой друг. Я волшебник жил да был. Мы с тобой уже путешествовали в сказку. Ты знаешь, что на среднем пальце правой руки у меня есть медное колечко. Куда оно перенесет нас сегодня?» Поворачиваю кольцо. Мы попали в Армению. Сказку известного армянского писателя Аванеса Туманяна «Храбрый Назар». Это смешная сказка. А -а -а. Почему смешная? Вот еще. Я храбрый. В самом деле храбрый. Ты храбрый? Назар, ну признайся. Ну, конечно, вот так. Ну, послушай, дорогой друг, как было дело. Жил да был бедняк по имени Назар. Назар. И был этот Назар страшный лентяй, да еще труслив. Так труслив, что шага не ступал один, хоть убей. С утра до вечера не отходил от жены. Куда она? Туда и он. Поэтому и прозвали его Трусливым Назаром. Однажды вышел Назар вместе с женой в сад Смотри, жена, какая лунная ночь Ой, ну и что? Светло, как днем А тебе какая разница, лунная или темная? Ну, в такую ночь только и караваны грабить Их, я бы... Нашелся, грабитель. Так и шепчет сердце, иди, ограбь шахский караван, добудь полный дом добра. Сиди лучше, да помалкивай. Это почему я должен помалкивать? Почему ты не отпускаешь меня ограбить караван и дом добром заполнить? Тебе только этого не доставало, грабитель, караванов. Да как ты смеешь перечить мне? Мужчина я или не мужчина? Ишь ты ты! Разговорился. Хочу грабить. Хочу, хочу, хочу. Фу, надоел ты мне. Ты еще обо мне узнаешь? Я, я, я буду грабить. Чтоб тебе провалиться сквозь землю. Иди, Греб караваны. Ох, дверь захлопнула. Ух, ух, что я буду делать? Открой, жена. Убирайся. Не буду грабить караваны. Открой. Уходи, сказала. Жена, женушка, открой. Не жена теперь я тебе. Живи, как знаешь. Как не просил, как не молил Назар, жена не открыла. Делать нечего. Прислонился Назар к стенке и так дрожа, дождался рассвета. Он думал, что утром жена откроет дверь, но она и утром не впустила Назара. День был летний, жаркий, мухи облепили лицо Назара. Когда стало моготу, поднял он руку и хлоп себе по лицу. Как хлопнул, мухи замертво посыпались перед ним. Вау! Это что ж такое? Ну-ка посчитаем, сколько мух. Да это же невозможно сосчитать, верно, не меньше тысячи. Ух! Не знал я, что такой храбрый. Зачем теперь мне это? своенравная жена. Пойду к папу. И пошел Назар к папу, рассказал о своем подвиге и попросил благословения на другие подвиги. Поп благословил и ради шутки написал на тряпице Непобедимый храбрый Назар Тысячу губит один твой удар Вот, спасибо! Я прикреплю это к концу моей палки Вот так А сабли у меня есть, правда, обломок ржавый Ну да ладно. Сел Назар на соседского осла и выехал из села. Вот едет он путем дорогою и сам не знает, куда ведет дорога. Назар, а Назар, а? ты больше не трусишь? Н нет, я ничего не боюсь. Я храбрый, я отважный, непобедимый, храбрый Назар. Тысячу губит один мой удар. Я ничего не боюсь. Я сам храбрый Назар. А ты чего орешь, бедная скотина? Бедная? Нет-нет, мы будем такие богатые. Назар, ну что ты орешь? Вспугнул и птицы зверей. Смотри, и крестьянин тебя испугался. Он, видишь, бросил лошадь и убежал. Вот какой я везучий! Пересяду я на лошадь. И в самом деле везучий. Едет на лошади наш Назар, долго ли, коротко ли, кто знает, и вдруг попадает в какое-то незнакомое село. Да, у кого бы мне остановиться... Есть И сколько людей! Добрый вам день! И тебе тоже! Добро пожаловать! Милости просим! Милости просим! Пожалуйста! Э -э Садитесь на почетное место! Угощайся! Бери мясо, курицу, плод! Э -э будь нашим гостем на, на свадьбе! Во! Я попал на свадьбу! Будьте здоровы! Молодые! Ешь, пей я, а я поговорю с приятелем. Э, друг, ты не, не знаешь, кто это? Нет, надо прочитать на его знамени. Ты знаешь, кто это? Кто? Читай. Читаю. Непобедимый. Да. Храбрый. Да. Назар. Тысячу бубит один твой удар, поел. да? Храбрый Назар! Ну назад. конечно, конечно же это он. Как он изменился! Сразу я его не признал. А ты знал его? Ну, а как же? Ну как же! Однако такой отважный человек, а при нем нет ни одного слуги. А -а -а, такой уж у него обычай. Не любит ездить со слугами. Как-то однажды я спросил его об этом, а он говорит, для чего мне слуга, когда мне прислуживает весь мир? А ну почему нет у него приличной сабли? Вместо сабли болтается какой-то обломок железа. В том ты и хитрость, чтобы такой железкой уложить сразу тысячу. Будь всегда здоров, храбрый Назар! Будь здоров! Мы давно наслышаны о твоей великой славе! <сélок> <сélок> а, и счастливы видеть тебя на нашем празднике! Очень важно! Все понимаем, все понимаем, все-все! Здравствуй, привет тебе, наш герой! Гор наших храбрый могучий орел Гордость и слава нашей страны, непобедимый храбрый Назар, тысячу губит один твой удар. Знами не будем служить твоему, Сабли твоей твоему скакуну, Гриви его и ноге и хвосту. Непобедимый храбрый Назар, тысячу губит один твой удар. Гости разошлись и повсюду рассказывали о том, что на свадьбе был отважный храбрый Назар. О его подвигах рассказывали чудеса, описывали его грозный вид и стали своих новорожденных нарекать именем Назар. А храбрый Назар продолжал свой путь. Вот приехал он на зеленую лужайку, пустил коня пастись на травке, знамя свое воткнул в землю, а сам лег под его тенью и заснул. И не ведал храбрый Назар, что попал он во владение семи братьев-великанов, семи разбойников. Великаны смотрят сверху. Кто это приехал на наше поле? Должно быть какой-нибудь смельчак. Разлегся, да еще лошадь пустил пастись. Возьми палицу, пойдем посмотрим. Пошли. Спит. Что же это написано на его знамени? Не Непобедимый, храбрый не. Назар. ты Тысячу губит один твой удар. Ой, сам храбрый Назар. Ой, он просыпается. Ой, ой. Протер глаза храбрый Назар и видит, стоят над ним великаны. У каждого палеца на плече в сорок пудов. Чуть не умер со страху Назар. Спрятался за знамя и начал дрожать. Словно осиновый лист. Храбрый Назар от гнева дрожит. Видно, очень рассердился. Сейчас взмахнет мечом и уложит нас. Непобедимый храбрый, храбрый Назар Тысячу губит один, один твой удар. удар. Прослышаны мы о твоем грозном имени И мечтали, Свидеться с тобой. Счастливы мы, что ты нас посетил. Мы твои верные слуги. Нас семеро братьев. Крепость наша на вершине горы. А в крепости сестрица наша раскрасявится. Умоляем тебя оказать нам честь. Отведать нашего хлеба соли. Уа, Поехали! Сел Назар на своего коня, братья-великаны взяли его знамя и торжественно привели его в крепость. Спасибо тебе, храбрый Назар. И откуда в тебе такая сила? Не знаю. Ты можешь победить сразу тысячи. Подумай только. Да-да. Ешь, Назар, теперь ты наш друг. Только не обижай нас. Нет, нет. Столько говорили о чудесах храбрости Назара, что красавица-сестра великанов в него влюбилась. Почет и уважение к нему росли. А тем временем в тех местах появился грозный тигр. Все думали, кто же это выйдет против тигра? Конечно, храбрый Назар. Ну, Назар, ну ты готов? Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Да люди ждут. Бежать! Бежать! Бежать! Куда глаза глядят? Куда ты, постой! Помчался убивать тигра. Куда ты бежишь без оружия? Возьми копье. Вот, Что мне делать? Вот и лес. Влезу-ка я на дерево. Здесь ни я не увижу тигра, ни он меня. Ух, страшно. Вай, проклятый тигр, как раз под моим деревом улегся. Вай, вай. Мама. Чуть со страху не помер Назар. В глазах потемнело, руки-ноги ослабели и бух! свалился он с дерева прямо на тигра тигр в ужасе вскочил назар со страху вцепился ему в загривок так съели живым назаром на спине понесся обезумевший тигр через горы через долы через реки и поля А народ смотрит на эту картину. Смотрите, смотрите! Храбрый Назар! Тигра седло! Как гонит его, как гонит! Выходите все, не бойтесь! Назар укротил тигра! Вот это храбрец! Вот храбрет! Герой! Герой! Побежали все за ним! За ним. За Побежали! Побежали! Побежали! Бросились люди со всех сторон, с криками, с гиканьем! Кто с кинжалом, кто с ружьем, кто с камнями да палками убили тигра. А Назар тоже пришел в себя. Жаль, жаль, что вы убили. Насилу ведь я его оседлал, в коня превратил. Уж я бы его гонял, уж я бы. Назар, Назар, я-то знаю, а? да-да-да, дошла весть до крепости великанов. И весь народ от мала до велика высыпал навстречу Назару. Окинув взглядом земной весь шар, найдуль, кто равен тебе, Назар. Как дикой коршун или как пожар, С крутой ты башни слетел, Назар. Льва седлавший и люд, и яр, Ты через горы прошел, Назар. Ты избавление принес нам в дар, Навеки слава тебе, Назар. слава, слава, слава. слава! Женили храброго Назара на красотке сестре великана. Семь дней и семь ночей играли свадьбу, песни пели, молодых славили. Месяц ясный всплыл на горку, Кого он так напоминал. Заря алая поднялась. Кого она напоминала, Заря Алая поднялась, а То была его нежная яр. Поздравляем, поздравляем! Краброго Назара поздравляем! Его нежную яр поздравляем! Целый мир мы поздравляем! А надобно сказать, что красавицы яр сватался царь соседнего государства. Как только он узнал, что ее повенчали с другим, пошел войной на семерых братьев. Вся надежда на тебя, храбрый Назар. Спаси нас от опасного врага. Не дай погибнуть братьям. И их сестре. Теперь ты наш брат, брат. Уах! Уах! Что же теперь мне делать? Погиб я. Побегу обратно в свою деревню. И побежал Назар со всех ног. А народ думает, что он побежал, чтобы сейчас же напасть на врагов, преградили ему путь. Куда идешь без оружия, без войска? Бери наших воинов, они смелые и копья у них крепкие. И мы пойдем с тобой. И пойдем. Берег! Берег! Берег! Видели враги храброго Назара в окружении войска, задрожали, а конь Назара, почуяв, что сидит на нем трус, понесся изо всех сил вперед. А войска, думая, что это храбрый Назар бросается на врага, поскакали за ним и обрушились на неприятеля». А Назар, видя, что не может удержать коня, схватил схватился рукой за дерево, чтобы повиснуть на нем. А дерево оказалось гнилое, отломилась ветвь с доброе бревно и осталось у него в руке. Вражеские войска, слышавшие о нем чудеса и уже довольно-таки напуганные, как только увидели это... Пришли в ужас. Спасайся, кто может. Сядет храбрый Назар. Выворачивай с корнем деревья. Складываем оружие. Сдаёмся, Вот это да, победа, победа. победа! Храбрый Назар! Наш избавитель! <свят> <свят> Наш победитель! Ты спас нас от ужасного врага, Назар! О, не надо! Ты не скромничай, герой! Да я... Да молчи, молчи! Ты великий храбрец! Великий, храбрец. великий храбрец! Великий. Какая там храбрость? Какой там ум? Все это пустое, все дело в счастье. Есть у тебя счастье, есть везение, всего достигнешь. Говорят, и по сей день храбрый Назар пирует себе и посмеивается над миром. Дорогой друг, видишь, какую забавную смешную сказку написал армянский писатель Аванес Туманян? Интересно, ты смеялся, когда слушал ее? Напиши мне об этом. Если хочешь, пришли рисунки. Можешь нарисовать храброго Назара в самых разных эпизодах. На коне, со знаменем, с великанами, с тигром, на свадьбе, его встречу с врагом. Жду... твоих писем и рисунков. Адрес такой. 113-326, Москва, радио, передача для маленьких, жили-были. До свидания. Передачи для маленьких окончены. В ней принимали участие артисты Людмила Ильина, Лев Шабарин, Александр Вдовин, Степан Бубнов, Роман Филиппов, Вячеслав Дугин и Аркадий Писелев. режиссер Виктор Трухан, звукооператор Галина Засимова, редактор Валентина Богушевич.